Глава вторая. Институт исторических машин. Адвокат Финкельштейн убедил меня. Месть была невозможна, хотя, конечно, это одно из высших наслаждений жизни, причем, по утверждению знатоков, холодная месть всего приятнее на вкус. У кого из нас нет личных врагов, ради которых мы усмиряли в себе вредные страсти, чтобы в наилучшем здравии дождаться нужного часа? Об этом я мог бы поведать немало, ведь космонавтика, понятное дело, оставляет массу времени для размышлений. Один человек, имени которого я не назову, дабы не увековечить его, всего себя посвятил поношению моего творчества. Возвращаясь из созвездия Кассиопеи, я знал, что встречу его на официальном банкете и обдумывал различные варианты встречи. Разумеется, он подойдет и подаст мне руку, а я, к примеру, попрошу его разъяснить, подлец он или кретин, потому что кретинам я подаю руку, а подлецам никогда. Но это было как-то уж очень убого, по-опереточному. Я браковал один вариант за другим, а, приземлившись к своему ужасу, услышал, что все пошло впустую. Он переменил мнение и теперь превозносил меня до небес. К усмеху я тоже не мог ничего сделать» поэтому я решил, что отныне он для меня не существует. И он действительно исчез, но только из моей яви. В сонных кошмарах он дарил мне яхты, дворцы, танкеры, полные мели мили и груды бриллиантов. Мне приходилось на коленях уползать от орды адвокатов, а те, настигнув меня в темном переулке, набивали мои карманы серебряными ложечками». Приговоренный к трем месяцам тяжелых работ в Швейцарии, я опасался, что просто зачахну. По ночам кюсмих, а днем парки, как подарки, сияющие золотом таблички с названиями банков, биржевые бюллетени и курсы акций в Нойе Цюрхерцайтунг. На прогулках я избегал одной улицы, мне сказали, что под асфальтом, между трубами, там хранятся сейфы с золотом, они, мол, не умещались в подвале, и банк врылся под мостовую. К счастью, я вспомнил о приглашении профессора Гнусса. Это меня спасло. Институт располагался за городом, среди обширного парка. В его высоких стеклянных стенах отражались небо и облака. За оградой в форме копий с позолоченными остриями грелись на солнце подстриженные ряды кустарника. Из приемной я позвонил в главное здание. Потом проехал дальше и припарковался под большими каштанами у бассейна в котором плавали сонные лебеди. Не выношу я этих тупых тварей и не понимаю, почему столько даровитых людей, особенно причастных к искусству, попались на удочку их выгнутых шей. Холл института был необъятен. Чем-то он напоминал собор, должно быть, из-за тишины и мраморных плит. Отраженные в них перекрытия наводили на мысль о церковных сводах. Издалека я увидел профессора. Он выходил из лифта, улыбаясь в ответ на мое приветствие. Так началась увертюра к одному из важнейших моих путешествий, но я, следуя за своим провожатым коридорами какого-то из верхних этажей, мимо техников в белых халатах, выседавших на седлах бесшумно катившихся электрокаров, знать об этом не мог. Несмотря на дневное время, сияли люминесцентные лампы, то холодным, то теплым светом, как бы давая понять, что здешнее время земному не подчиняется». В огромном кабинете профессор представил мне около дюжины своих сотрудников, начальников отделов и им. Дабы не подвергать испытаниям мою скромность, они поздоровались со мной уважительно, но без подобострастия. То был кружок блестящих первостепенных умов. К сожалению, не всех я запомнил. Знаю, что отделом финансовой космологии не заведовал доктор Девалей. Заведующего звали иначе, но как вылетело из моей головы. Во всяком случае, как-то в этом роде. Финансы, впрочем, не моя специальность. Другое дело физика. Этот отдел возглавлял романоязычный швейцарец, доцент Бурди Каланс. Едва ли не 49% его подчиненных были психами. Завистники, ибо идея оказалась гениальной, утверждали, что и сам Декаланс с приветом, как будто на таких интеллектуальных высотах это имело какое-нибудь значение. Взять хотя бы несколько последних идей его сотрудников. Раз нельзя перемещаться во времени, надо перемещать время. Если энергия не желает течь между изотермическими точками, нужно ее заставить, делая дырки. Отсюда взялись энтроны, инверсоры и реверсоры, а также высокополистика или углубление ямок в структуре пространства-времени, пока где-нибудь не треснет. И это, вне всякого сомнения, сумасшедшая идея, положило начало новой эре физики. Правда, никто пока не знал, как это делать, но практическое внедрение мало кого в институте заботило, поскольку весь он был устремлен в далекое будущее. Деколанс, во всяком случае, был преисполнен энтузиазма. Разумеется, первый попавшийся псих не мог рассчитывать на должность в его отделе. Свихнуться надо было не на банальной почве личных проблем, но на самых твердых орехах физики. Впрочем, эта мысль принадлежала еще Нильсу Бору, тот как-то заметил, что в современной физике обычных идей уже недостаточно, необходимы безумные. Правой рукой декаланса был доктор Доуберман, левый маленький сен Сенбернарис, или наоборот, именно он, но опять-таки не помню который, математически доказал возможность превращения кварков в акварки, а тех, в свою очередь, В аквариумы. В нашей вселенной это невозможно, но в других – безусловно возможно. Тем самым теория вышла за пределы нашего универсума. Зато я почти уверен, что это голландец Доуберман сказал мне ни с того ни с сего, что церковь прибегает к неподходящей символике, пользуясь пасторальными, то есть пастушескими образами ягнят и овечек, потому что ягнятам место на вертеле, да и овечки идут на шашлык. У Деколанса, конечно, случались иногда нелады с коллективом. Еще он мечтал заполучить хоть парочку свихнувшихся нобелевских лауреатов. На беду все живущие пока были нормальны. Его ученые вели себя чрезвычайно логично для своего состояния, пожалуй, даже слишком логично, и ни во что не ставили общепринятые условности, если речь заходила о самой сути. У меня на голени и теперь еще виден след от зубов доктора Друсса, Угусил он меня отнюдь не в припадке бешенства, а для того, чтобы мне лучше врезалось в память его теория спинов, иначе закрутов. Не левых и не правых, но третьих. И точно, он своего добился. Я запомнил все досконально. Нужно, однако, внести хоть какой-то порядок в эти буйные воспоминания. Сердцем института были огромные исторические машины, именуемые также электрохронографами. Остальные отделы имели с ними постоянную связь. Отделом онтологических ошибок и искривлений заведовал Йондер Кнак, долговязый американец, сын Исландки и Эскимоса. До создания этого отдела никто и понятия не имел о подлинной роли ошибочных представлений, которые в сущности определяют поведение разумных существ. Заглянув первый раз в лабораторию промышленной сексуалистики, я решил, что попал в музей старых паровых машин, или помп Джейса Уатта. Все здесь пыхтя сновало туда и сюда. Но это была всего лишь мастерская облудных машин. Примитивных копулятриц их привозили из разных стран в целях стандартизации и сравнительных исследований. Лаковые станины японских моделей были разрисованы белыми цветами вишни. Немецкие абсолютно функциональные без каких-либо украшений. Их поршни беззвучно сновали в отливающих маслом цилиндрах, а специалисты Кнака уже экстраполировали следующее поколение копулятриц. На стенах висели цветные графики эрекции и дезерекции, а также кривые аргиастического и экстатического насыщения. Все это было весьма любопытно, но атмосфера царила довольно понурая. Там уже знали, что гипотезу об универсальном характере земной эротики опровергают данные межзвездных экспедиций. Доктор Фабельгафт, Создатель теории постоянно возрастающего зазора между актами любви и деторождения, так называемая теория копуляционно-прокреационной дивергенции, по словам коллег, пил до беспамятства и бы уже подсчитал параметры этого расхождения для всех биологических популяций галактики вместе с Магеллановым облаком. Как вдруг директор велел передать всю документацию в отдел ошибок и искривлений. Поэтому мне не удалось с ним познакомиться. Он избегал людей. Зато отдел внеземных теологий процветал. Несмотря на микроминиатюризацию, в блоках тутной памяти емкостью 107 санкторов на кубический миллиметр хранились лишь самые основные данные о теологиях. Поговаривали о переводе отдела в особое здание. А ведь электронная картотека вероисповеданий весила чуть ли не полтора ста тонн. Странное ощущение стоять перед огромным блоком, закованной в сталь памяти – где словно в сверкающем саркофаге покоятся тысячи религий космоса. Почтенный ассистент профессора, магистр Денг Дох, сначала провел меня по отделам, но я не перечислю и малых их части, чтобы я уяснил себе, какими реками информации питаются центральные электрохронографы. Их назначение я все еще не понимал, но по совету Денг Дох воздерживался от вопросов. Обед, полученный мною в столовой, Для такого института был скудноват. Денгдох объяснил, что недавно дотации снова урезали. Зато за мое просвещение взялись всерьез. Осмотр быстро утратил ознакомительный экскурсионный характер. Хотя я не догадывался еще, какие планы строил профессор, давая мне свой телефон. После обеда Денгдох предложил мне партию в шахматы. Я спустился к машине за своим мини-компьютером и усадил его за доску против одной из институтских ЭВМ не слишком большой. Сами же мы, не теряя времени, прошли в директорский кабинет, где началось посвящение меня в секреты и им. Теперь все это поблекшее воспоминание, но тогда у меня чуть голова не распухла. Сперва меня ознакомились порядками в миде, которому они подчинялись. Что-то мне вероятно уже доводилось слышать, однако по мере возможности я обходил эту сферу космической бюрократии стороной, пока и меня жареный петух не клюнул. Что творится сейчас в соседних созвездиях, никому не известно. В лучшем случае известно, что творилось в них X лет назад, в бытность там наших посланцев. Исследователи, как лица политически некомпетентные, путешествовать одни, понятно, не могут, поэтому с ними летят эмиссары надлежащих ведомств. По возвращении из командировки чиновники представляют отчеты, и из этих отчетов составляются выжимки для программирования электрохронографов, то есть компьютеров, моделирующих историю данной планеты. Каким образом, однако, можно строить политику на выводах из давнишних событий? Одной радиосвязи для этого мало. Впрочем, радиограмма даже от ближайшей звезды идет многие годы. Электрохронограф, попросту говоря, должен угадать продолжение инопланетной истории, на которую он нацелен. Не буду останавливаться на перебранках между исследователями-очевидцами, хотя, между прочим, ни разу еще не случилось, чтобы им удалось Согласовать свои отчеты об экспедиции. Достаточно вспомнить, что американцы ухлопали миллиарды, пытаясь выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Они посылали туда орбитальные и спускающиеся аппараты. Многие месяцы изучали полученный материал, после чего оказалось, что все, правда, известно. Но вот что именно, об этом ученые договориться не могут. А всего-то и надо было узнать, есть там в песке какие-нибудь бактерии или нет. Ведь микроорганизмы, которые либо есть, либо их нету, которые лишены языка, а значит, не рассказывать байки, просто подарок по сравнению с существами разумными, которые не только обладают такой способностью, но и с немалым умом ею пользуются. К тому же, космопроходец прибывает на Землю с безнадежно устаревшим материалом. Пока МИД получит его отчет, проходит век – И с этой дипломатической стороной теории относительности ничего поделать нельзя. Так что дипломатия, а с ней и политика, в космосе могут быть только релятивистскими. В электрохронограф вводятся данные планетологии, физики, химии, а также истории населенных планет. Он поглощает сотни информационных потоков, а потом очередная контрольная экспедиция констатирует фиаско всех этих трудов. Пока что электрохронографы не попали в точку ни разу. Чаще они попадают пальцем в небо, да и чему удивляться. Помните, насколько удачными оказались домыслы футурологов? А ведь они занимались тем, что было у них под носом и за окном. С другой стороны, нельзя опускать руки. Политика существует не потому, что так кому-то понравилось, но потому, что так надо. Политическая информированность МИДа целиком зависит от работы электрохронографов, так что институт монтирует их один за другим, Действуют они с разбросом, то есть создают противоречивые версии инопланетной истории. Перспективы не самые радужные. На каждую галактику приходится до 900 цивилизаций, с которыми нужно поддерживать дипломатические отношения. Такова оценка на нынешний день. Сколько на свете галактик точно не знает никто, но не меньше 100 миллиардов. Это дает кое-какое понятие об объективных трудностях, с которыми сталкивается Министерство инопланетных дел. Утешать себя тем, что обычный обмен нотами с отдаленными цивилизациями занял бы около двух миллиардов лет, не приходится. Есть ведь и более близкие, и не мешало бы знать, чего от них ожидать. Магистр Витерлих из группы автопрогнозирования ИИМ, она моделирует будущее развитие МИДа, установил, что если космополитика будет развиваться согласно прогнозам, то не позднее, чем через полтораста лет, каждый землянин станет как минимум почетным консулом если не полномочным послом, а все типографии нашей планеты будут печатать одни лишь верительные грамоты. Это, конечно, в корне устранило бы угрозу перенаселения, но создало бы ряд новых проблем. Города опустели бы, да и у самого МИДа появились бы трудности с комплектованием кадров. В течение первого месяца я ежедневно приходил в институтский центр хронографического слежения и слушал лекции, словно студент. Я узнал, что не мы выдумали этот порох, Задолго до нас нашлись такие умы в небесах. Политика же замечательна тем, что включает в свою орбиту все, что поначалу ею может быть и не было. Там, под чужими солнцами, есть свои МИДы, со своими электрохронографами, и космическая гонка в области оптимизации предсказаний идет вовсю. Чем точнее вы угадали продолжение инопланетной истории, тем ваше положение выгоднее. Поэтому хрономоделирование не только метод познания, но и политическое оружие, Ведь некоторые версии своей истории, те, другие, производят только на экспорт в интересах космополитики. Так, скорее всего, придется делать и нам. Как заметил при мне ехидный профессор Маверикс из отдела земной истории, для этого не потребуется ни особых затрат, ни усилий. Достаточно будет передать содержание школьных учебников истории, издающихся в столь многочисленных под нашим солнцем странах. Впрочем, поскольку фантазии эти, в общем-то, скромные, их называют не ложью, о местном патриотизме. Я усердно внимал ему, принимал таблетки от головной боли и убеждался, что все потеряно. Никогда уже не буду я знать космос, как в прежние годы. Тогда я был сущим ребенком, но детской простодушной наивности рано или поздно приходит конец. Элементы хрономоделирования мне излагал доцент Цвингли. Это называется еще проективной имитацией будущего. Впрочем, на интересующей нас планете оно уже не будущее, а настоящее. Но мы не знаем его и не можем сию минуту узнать, поскольку нельзя мгновенно преодолеть разделяющее нас расстояние. В машины закладывают всевозможные сведения о населенном небесном теле. Сначала версии первопроходцев, ложные как минимум на сто процентов. При этих словах сердце у меня замерло. Как минимум, ибо даже на земле первопроходец обычно понятия не имеет о том, что он открыл. Взять хотя бы Колумба с его Америкой. Он получил не нулевую даже, но отрицательную информацию. Нулевой она была бы, если бы он честно признался, что ведать не ведает, куда его занесло. Дальнейшие версии поставляют туземцы, движимые скорее собственной выгодой, нежели стремлением к истине. Эти версии понять легче всего. Предназначенные на экспорт, они просты, ясны и последовательны. Если же они приближаются к истинному положению дел, то можно понять либо очень мало, либо все наоборот. И возмущаться тут не из-за чего. Вспомним, что христианская любовь к ближнему служила обоснованием иноверческой розни, разрывания лошадьми богобоязненных толкователей Евангелия, грабежа соседей, угона туземцев в рабство. Короче, нет преступления столь изощренного, которое не было бы совершено из страха Божьего. Причем на словах эти заповеди соблюдались свято, откуда следует, что «все может вытекать из всего» а разум на практике служит согласованию прекрасного с постыдным. Оптимисты могут утешать себя тем, что речь идет об атрибуте разума универсальном, а не о локальном. В рабочем жаргоне института укоренилась артиллерийская терминология, поскольку задача состоит в построении событийной траектории, бьющей точно в цель. В идеальном случае земной исследователь прибывает на планету, объект моделирования, с последним номером местной газеты в руках так называемый фантомный выпуск, и сверив его с аналогичным местным изданием, констатирует их полнейшее сходство. Идеал, как обычно, недостижим, но надо к нему стремиться. Отдельно взятая хроногаубица дает отклонение, именуемое «Абсолютным». Другими словами, совпадений нет никаких. Поэтому хроногаубицы сводят в батареи, что влечет за собой громадный разброс хронограмм. Попытки усреднения результатов кончились полной сумятицей, и в настоящее время крайние результаты отсеиваются. По этому принципу действуют три хронобатареи. батарея апробирующих модулей – БАМ, оппонирующих модулей – БОМ, и уточняющих модулей – БУМ. Согласовать их вердикты пробует МОЗГ, модуль согласования гипотез, который, однако, то и дело впадает либо в эпилептический резонанс, либо в кататонию. Ведется работа по созданию сводных хронодивизионов «бам-бом-бум» для выхода на более высокий уровень моделирования. Но пуск первого корпуса крупнокалиберных хронометов не оправдал ожиданий. Оказалось, историографическая меткость корпусных агрегатов будет удовлетворительной лишь в том случае, если их общая масса сравняется с массой галактики. Так что пока пришлось ограничиться системой из трех самостоятельных батарей. А «мозг» лишь комментирует ее диагнозы. «Все это показалось мне совершенно неправдоподобным. Разве можно, — спросил я, — предвидеть какие-либо происшествия на планете, удаленные от нас на тысячи световых лет, если я головой поручусь, что все ваши хроногаубицы не угадают, что я завтра съем на обед?» «Ха!» — отозвался Цвингли. «Не думайте, будто вы сразили нас на повал. Принцип надежных прогнозов прост». Действительно, неизвестно, что вы будете завтра есть, но известно, что через 4 миллиарда лет здесь никто ничего есть не будет, потому что Солнце, превратившись в красный гигант, испепелит внутренние планеты, а с ним и Землю. Верно? Я согласился. Поэтому недостоверные события нужно сопрягать с достоверными. Таков общий принцип, а остальное уже вычисления. С ними не справилось бы все человечество, усаженное за счеты. Но 100 граммов псин-массы, психоаналитической массы, превосходят человечество на голову. В природе имеются некоторые постоянные. Например, постоянное расширение нагреваемых тел или распространение планетарных цивилизаций. Неважно, что они там себе думают, важно, что они делают. Стиль серебряной ложечки как ювелирного изделия не имеет никакого значения, если положить ее в печь. Главное – температура плавления серебра. Следовательно, кроме постоянных, имеются критические точки. В истории тоже. Выбросьте из головы всю архаическую историографию. Короли, династии, государственные интересы, захваты и прочее. Не счесть капель воды в Ниагаре, но ее мощность и водосброс вычислить можно. Молодая цивилизация, как принято у нас говорить, неплотно прилегает к природе, когда недосягаемы не только звезды, но и дно морей собственной планеты, ее недра и полюсы, когда орды кочевников кормятся, чем Бог послал, они могут думать о звездах, морях, климате, почве, все, что взбредет им в голову, ведь эти бредни не связаны с эффективной практической деятельностью. Дождь они могут вызывать заклинаниями, обращать к океану молитвы, просить Солнца о помощи. условия их жизни это никак не затрагивает. Но чем старше цивилизация, тем обширнее сфера ее соприкосновения с природой. Вы не можете ограничиться сведениями о трезубце Нептуна, если хотите добыть нефть с морского дна. Отсюда что следует? То, что молодая цивилизация ведет себя не как капуста на грядке летом, но скорее как калужница на болоте весной. Она уже Почки пустило, а тут вдруг заморозки. И почки ко всем чертям. Мороз рисует на окнах узоры. Какие узоры он рисует, никому неизвестно. Известно, однако, что скоро они исчезнут, потому что идет потепление. Раннее развитие заикается, иначе говоря, осциллирует. Местные гуманитарии называют это историческими циклами, культурными эпохами и так далее. Разумеется, никаких прогнозов отсюда делать нельзя. Подходящей моделью будет та с водой, в которую добавляют мыло. Пока мыла мало, пузыри лопаются. Добавьте воды, их вовсе не будет. Добавляя мыло, вы сгущаете пену. Подставьте вместо мыла сравнительно развитые технологии, и пузыри перестанут лопаться. Вот вам модель цивилизационной экспансии в космосе. Каждый пузырь – цивилизация. Сперва вычисляем постоянные пузыря. Каково поверхностное натяжение? то есть стабильность системы. Каков наш пузырь внутри? Совершенно пуст или разделен пленками, а значит, состоит из нескольких пузырей поменьше, то есть государств. Сколько мыла пребывает в столетии? То есть, каков темп техноэволюции? И так далее. Но все это чересчур отвлеченно, не сдавался я. Какое-то статистическое усреднение, может и выйдет, но чтобы содержание инопланетной газеты За такой-то день, такого-то года, я уж извините, ни за что не поверю. Но мы об истории не рассуждаем, господин Тихий. Мы ее моделируем и в качестве доказательства эффективности моделирования получаем хронограммы, возразил флегматично доцент. Сегодня мы в вашем присутствии загрузим порцию шифты и при том по материалам планеты, на которой вы побывали и которую подробно описали в своих дневниках что это шифта. Спрессованная информация о планете, о ее цивилизации. Ваши записи туда тоже включены, а как же, но в числе десятка тысяч других. Чтобы наглядно продемонстрировать вам возможности хроногаубицы, мы нацелим ее на ваш дневник и посмотрим, что из этого выйдет. Не понимаю, что и как вы нацелите? Попросту говоря, ваш отчет о путешествии на Энтеропию будет сопоставлен со всей совокупностью фактов, которые собрал, изучая планету, целый хронодивизион, непрерывно снабжаемый информацией с нашего МИДовского спутника. А тот получает ее из Маунт-Вилсоновской обсерватории. Там у них самые свежие данные космического радиоперехвата. И никто из нас, господин Тихий, не знает, что содержится в шихте. Такова особенность нашей работы. На чтение одной только порции шихты у вас ушло бы 3000 лет, не меньше, а дивизион усваивает ее за 36 часов при упреждении в 5 секуляров. Может быть это даст вам некоторое представление о различии между историческим воображением машины и человека. Из всех заковык, с которыми приходится иметь дело, я расскажу вам лишь об одной, дабы вы уснили себе, что именно мы вам покажем как результат моделирования. Хроногаубица действует так, как если бы разыгрывала тысячи шахматных партий одновременно, причем результат одной служит началом следующей. Чтобы сделать правильный ход, она конструирует критерии оценки, теории, гипотезы и так далее. Так вот, мы вовсе не желаем их знать. Это нам ни к чему, ведь и артиллеристу совершенно не зачем знать, как протекает сгорание каждого зернышка пороха. Снаряд должен попасть в цель, вот и все. Поэтому хроногаубица отвечает на конкретные вопросы конкретно, без балласта между промежуточных предположений и домыслов. Программа сегодняшнего эксперимента предусматривает анализ вашего четырнадцатого путешествия под углом его отдаленных последствий. При этом не так уж важно, сообщили ли вы, как в суде, правду и только правду. Мы ведь стоим на почве политики, а не физики. Не в правде дело, но в реальной политике то есть в том, какое влияние ваша первопроходческая деятельность на интеропии окажет на отношения между цивилизациями, нашей и тамошней. «Так чего же мы ждем?» – спросил я. «Загружайте скорее вашу шихту, куда положено». Загрузка началась в пятницу вечером, так что придя в институт в понедельник, я успел как раз вовремя, чтобы увидеть последний этап операции. В центр хронослежения набилось множество любопытных из разных отделов, Результат должен был появиться на округлом и толстом, как иллюминатор, экране, над которым лихорадочно мигали белые и зеленые контрольные лампочки. Совсем как в заурядном фантастическом фильме. Часы показывали 11, время шло, а мутная глупь за толстым стеклом оставалась темной. Потом в самом его центре вспыхнула красная точка, и это свечение распространилось на всю окружность экрана, кишащую черными, крохотными, извивающимися гусеницами. Выглядело это крайне неаппетитно, как насекомые на раскалённой сковороде. Шеф лингвистов доктор Гайерштейн торжествующе вскрикнул. «Родофильное письмо на речи верхней и нижней тетраптиды, язык официальных бумаг!» Он приблизил лицо к экрану. Чёрные гусеницы иероглифы или буквы выстроились в два ровных прямоугольника один над другим. «Это вам, господин Тихий», — добавил уже спокойнее Гайерштейн. Что это? Точно не знаю. Я изучал оба эти наречия, но язык со временем изменяется. А перед нами проекция с упреждением в два секуляра, если не больше. Коллега Дюнгли, переключите, пожалуйста, на главный транслятор. Дюнгли уже стоял за пультом с непроницаемым лицом, нажимая на клавиши. На алом экране возникла острая иголочка света и принялась перебегать туда и обратно по рядам застывших значков. И тут же частой дробью отозвалась машина, похожая на большой телетайп. Все повернулись к ней, оставив место и для меня. По мере того, как телетайп перемалывал буквы, из-под широкого валика мелкими судорожными скачками высовывался лист бумаги. Увидев знакомые знаки латиницы, я затаил дыхание и начал читать. «Кецхьюр-Вецхьюр. Земское посольство». Керделен-Падранг, сверхмощносильного политохода, Курдляндии Бар-Марг-Скворош, господину Иону Тихому, в земле, 115-й, Лимнер-Опрель, ваше высокоблагостное Рождество. Мы, необычайный и полномощный министр, земно-аккредитованный, сверхмощно политохода Курдлиандского, совращаемся к ВВ-Рождеству» с нижеследственным. Ведомо нам учинилось насчет Писульки, В.В. Рождеством тиснутой, ей же титул «Звездные дневники», особливо имея в предмете «Путешествие 14-е». И вон и Писульки, В.В. Рождество, плавит о летании на нашинский глобус. В.В. Рождество подтыкает земскому плебсу сведомости о нашем политоходе, зело от правды отстрепенутые». Синглюрей сиречь Прима ВВ Рождество бает в поименованном барзаписании о Курдель обратной фактичности, через что выкаблучивает политоход выздеванский высмех и выглуп к изрядной для обеих небесных сторон ущербности. Гвизду кляст Сиреч Секонда ВВ Рождество впомянутой книжни отнюдь не запнулось обалдусить охоту на Курдель, который феномен в вашем высокоблагостном теснении имеет быть поскверляторной злопыханцей, а равно омерзинным смехачеством над политоходом курдлянским вообще, а особенно же над его светлейшим превозносительством председателем. Крест семей сиречь Терцию. Вв Рождество в своем плотоядстве не издосужилось ни единым дыхом не продыхнуть о заправдышном чудище, на пасти великодержавной Люзании, каковая храбрица подрывательно-подстрекательно супротивничать с курдлянской политоходственностью. Такошно прудонило ВВ Рождество с бухты барахственно на выворот от фактичности о сепульках. В обличии оного политохода мы, необычайный и полномощный министр, земно-аккредитованный, возносим мультимотивную протестацию насчет дефамации и заступаем поперечно в в злопыханию на дух, суть, плоть, песнь и власть выше поименованного. Такожде яко репрезентантный и резидентный посольник с мягкосердным твердомыслием нашим возбуждаем В.В. Рождество, извернуться ко правдоложеству и загвоздить скурдельную врань. Чего ради мы, межпланетского мира любовники и дружинники, совращаемся к В.В. Рождеству с дружелюбистой пропозицией отделегатить В.В. Рождество и он тихий на полукошт посольства, бам, земство, бом, на собственный кошт, бум. Дело темное, мозг, конкриминированному планетарию и там же в приглядку ущучить фактолептичность. До 117 Лимнер, апрельско-маийский стык, подстерегаем на ВВ-рождественское появительство, Буде же ВВ-рождество, злопыханский заерепеница, имеем разбрякнуть межпланетский конфликтум. В ожиданистом нетерпенстве ку эр полномощный министр, СПК-2. Земное посольство несокращенных штатов Люзании. Сун-Сен-Селен-Брамгор, Кирм-Рег-Цудас. Прибарно-Тропс, идиатор. Браннак-Солякс, Тун-Тан, 115. Вехна, программатор АС-0194БА. Оператор, Лин Компьютер 9. тип Соул У-3, Оперон, Ион Тихий, Члек. Милостивый государь, посольство НШЛ шлет вам тепловатую дружественную фразу, адекватную между телами различных систем. Тем не менее, до сведения указанного посольства дошло, что вам заблагорассудилось скомпоновать княженцию, книженку, княгиню, под заглавием звездные дневники и прочее, в которой ваше внимание сфокусировалось на отношениях нашего милостивого тела. Прояснение. Посольство НШЛ с легким прискорбием констатирует, что вы, милостивый государь, допустили всесторонние аберрации, деформации и дегенерации, как то. Первое. С ошибочным совершенством умалчивается в вашей книжиночке о нашей державе, то есть о НШЛ. Второе. Курдли описаны вами как «заповедное звероголовье» тогда как в действительности это слеплянские сборища, враждебно настроенные по отношению к Эн-Шаэл, старнакам соседней Кургляндии. Третье. Вы позволили себе множество фривольных аллюзий в отношении сипулек, создав тем самым призрачность их порносферичности. Конклюзия. Вы, милостивый государь, пребывали отнюдь не на нашем теле, в частности, не на территории эн но на поверхности синтеллита, Скансен, который представляет собой фрагмент НШЛ, орбитально подвешенный в целях ознакомительно-оздоровительного туризма. Тамошние бутафорки, синталии, эротомластиконы, телехранители и пустаки, пустеоры, вам случилось головотяпно принять за репрезентацию нашей цивилизации, а увеселительные аксессуары за живые существа, самобусы и прочее. Тем самым вы, милостивый государь, захохмели фактическое положение дел, к ущербу для развивающихся вширь, вдоль и вглубь сношений между энцией и землей. Имея в виду указанную сносительность, снисходительно увещеваем вас, досточтимый тихоня, аккуратно взвешенным словом опровергнуть фальсификат, полагая причиной промашки не зломыслие, но худоумие ваше. Посольство НШЛ готово удостоить вас проезда по маршруту Земля-НЦ-Земля, -Земля, гарантировав мудринный иммунитет с шустринным обеспечением, кормовые и суточные в границах НШЛ. За посла НШЛ, привязанец по вопросам культуры, землеязычный дипломатор СОЛ-У-3, опольствующий на подсистемах, аккредитованных в варварских землях, подпись неразборчива. Код АДФИСПЦ в скобках 6СК дефис ца дефис пек пы скобках седьмой... цек про скобках пять... цек пур дефис 9 дефис цик дефис цик дефис цик ме пост скриптум терминатум в дополнение к завершенному. на вышеозначенный код просим сослаться в ответной реплике в инциденте не появления таковой приступаем к обычной гастрокластической процедуре Б 93 за соответственность Тайно-канальный диплутер второго ранга. цип цип цыквип тики-тики-квак. Телетайп замолчал. Воцарилась полная тишина. Я обвел взглядом присутствующих. И, увидев все тех же цвингли, дюнгли, нюцли и прочих господ с похожими именами, осознал, что нахожусь среди швейцарцев. «Что это значит?» — грозно спросил я. «Кто из вас, господа, позволял себе этот с позволения сказать розыгрыш? Кто надо мной потешается? Уж не вы ли, господин Цвингли? Пожалуйста, не думайте, будто я не заметил ваших вчерашних намеков на серебряные ложечки, хотя по природной тактичности и пропустил это мимо ушей. Но всему есть предел, милостивый государь. Это уже не какие-то там ложечки». Я осекся, заметив всеобщую растерянность но также и радостную усмешку доктора Деколанса, который, похоже, в моих словах усмотрел симптомы умственного расстройства и уже рассчитывал пополнить свой коллектив столь выдающимся психом. «Успокойтесь, господин Тихий. Это не так. Вы ошибаетесь, даю вам слово. Клянусь своими детьми. Если они так же реальны, как эти инсинуации...» Я вырвал листок бумаги из телетайпа и помахал им над головой. «Ваша клятва немногого стоит. Объяснитесь, я слушаю». «И это не подделка!» — воскликнул Цвингли. «Ни я, ни мои коллеги не могли заранее знать содержание хронограмм. И я в это должен поверить!» — загремел я, окончательно выведенный из равновесия. «Я готов признать, что допустил кое-какие промахи в стиле Колумба. Этого нельзя исключить. Но всякое вероятие имеет свои границы». Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что машина не только обнаружила мои оплошности, не только предусмотрела открытие всех этих посольств на Земле через 200 или сколько там лет, не только установила, какие они направят мне ноты, когда никого из нас не будет на свете, но и сумела составить их на языке, на котором будут тогда изъясняться, и догадалась вдобавок, что подпишут их дипломаты, которых в целом космосе нет, ибо они и родиться еще не успели». Я положил хронограмму на пульт, строго посмотрел на них и сказал «На оправдание даю вам 10 минут». Они заговорили наперебой, наконец цвингли, его вытолкнули вперед, с красным лицом и капельками пота на лбу, умоляюще сложив руки, начал с признанием, что он, возможно, недостаточно подготовил меня к этому специфическому эксперименту, то есть к телесемантической фокусировке электрохронографов ведь те были нацелены на сопоставление моих дневников с полной порцией шихты вовсе не для того, чтобы надо мной посмеяться, но в знак особого ко мне уважения. Программа запрещает использовать общие фразы, а также оставлять в прогнозе незаполненные места. И возможные пробелы машины заполняют предположениями, то есть строят гипотезы об особенностях отдельных фраз, их фонетики и даже орфографии. Иначе не удалось бы определить точность прогноза в процентах. Машина в любой момент может указать верковирт, вероятностный коэффициент виртуализации, любого слова хронограммы с точностью до четвертого знака после запятой. Верковирт может быть невысоким, но никогда не бывает отрицательной величиной. Там, где он близок к нулю, электрохронограф приводит противоречащие друг другу версии батарей, опробирующих модулей, БАМ, оппонирующих модулей, БОМ что мне, может быть, угодно было заметить в первом послании, там, где речь идет о готовности финансировать мою командировку на энцию. Ибо финансовые дела, ввиду особой их деликатности, нельзя предсказывать так, как другие события. «Давайте-ка выясним сперва», — сказал Цвингли, увлекаясь все больше и размахивая руками вовсе не по-швейцарски, «что содержалось в шихте. Там содержался весь массив данных об энции, полученных нами на месте и принятых по радио и лазерной связи. А документация это учитывает даже инцианские школьные песенки, не говоря уже об учебниках местной истории. Разница между названиями планеты в версии Хроногаубицы и моей примерно та же, что между названиями Индия и Америка. Ведь автохтонов, нового света, всех этих апачей, Команчей, ацтеков и прочих сил, мы потому лишь поныне называем индейцами, что Колумб принял их за обитателей Индии, уступая в цивилизованности своему открывателю, Эти туземцы не могли помешать ему ошибочно себя окрестить. «Энце» – дело другое. Это название – латинский эквивалент их самоназвания – «сущий» или «разумно существующий». И отсюда пошло «the Entians», «de Entianer», «les Entians» и так далее. Никто этого специально не выдумывал. Так сложится в дальнейшем событие, на которое мы нацелили исторические машины. Их отдельные блоки экстраполировали различные аспекты развития Энции, в частности, какие из тамошних государств, будучи сверхдержавами, первыми откроют земные посольства, как будет вестись дело производства в их дипломатических ведомствах, что отразится и в формах дипломатической переписки. Ноты, которые будут когда-нибудь посланы мне, либо моим наследникам, физическим или юридическим, не совпадут, разумеется, с нашими хронограммами до последней запятой. Но их содержание и стиль будут аналогичны. Даже машинный код, приведенный в Люзанском послании, предсказан на базе общей теории эволюции компьютеров n энного поколения при заданных технических предпосылках. Конечно, это не будет в точности тот же код, но тот же тип кода, а именно употребляемый в дипломатии. Нельзя моделировать уникумы, моделируются классы, к которым они относятся, то есть типы, и Люзанская нота будет подписана не тем же в точности именем который фигурирует в фантограмме, но именем этого типа, похожим на фантоматическое так, как Цвингли на Дюнгли, а Иванов на Смирнова. Родословно-происхожденческий блок хроногаубицы вывел типичные свойства инсанского дипломатического молодняка не путем анализа его биологических характеристик, но характеристик, которые требуются там при приеме в высшие дипломатические заведения. Ведь хронографы открывают не какую-то там объективную истину в последней инстанции, но последние директивы руководящих инстанций. Господа естественники вообразили себе и внушили всем остальным, что межзвездные контакты начнутся с обмена мнениями об эвклидовой геометрии и строении атома, как будто бы на Земле при встрече с неизвестными доселе жителями Амазонии или Огненной Земли посланцы цивилизованного мира первым делом поспешили бы проинформировать их о гипотенузах и атомах, а не о том, какие дела можно с ними провернуть. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о геометрии или другой какой математике в политических отношениях? А ведь космические контакты не политического характера иметь не могут. Сначала определяются делопроизводственные или канцелярские постоянные, ибо там, где существует политика, существуют и канцелярии. Этот закон имеет абсолютный характер и релятивизму теории относительности не подлежит. Первые беседы ведутся не о скорости света, но о скорости продвижения по службе, не об объеме атомных ядер, но об объеме служебных полномочий, а из чего состоят неземляне, из силикатов, ядидов, хлоридов или аминокислот, и чем они дышат, кислородом, а может втором, и как они движутся, передом или задом, все это ничуть не влияет на параметры их бюрократии. Взаимопонимание же зависит исключительно от дипломатического обмена, а не химического. Наконец, то, что особенно задело меня, а именно превратная картина жизни наенции, принятая мною за чистую монету, представляет собой, как мне уже не раз объясняли на всех этажах института, обыкновеннейший суп, то есть сумму первопроходческих промахов, которая вычисляется согласно теории ошибок и искривлений. И в данном случае равна возведенной в третью степень разности состояния между Испанией и Америкой, с одной стороны, и между Землей и созвездием Тельца, с другой. Что Нота Бене открыл магистр всеобщего моделирования Приунгли. Колумб Америку принял за Индию, а Ион Тихий – искусственный спутник за планету. В этом нет ничего зазорного, и обижаться тут не на что.